Льву насчитали 300 или 400, но их трудно высмотреть с воздуха, так что цифра эта очень приблизительная. Когда мы вернулись с добычей к месту кормления львят, Джеспа и Гупа занимались гимнастикой на акации, а Эльса маленькая лежала в траве поблизости. Вдруг Гупа насторожился и, повернувшись в ее сторону, начал слезать. Когда ему осталось совсем немного, он прыгнул, упал, потом поднялся, и, явно обескураженный, затусился к сести. Жёстко оставался на своей ветке, пока я не показала ему миску с рыбьим жиром. Тогда он мигом спустился за лакомством и чуть не сбил меня с ног. Его царапины почти зажили, шрамы покрылись снежным пушком, но раны выглядели скверно. Перед этим мы советовались с нашим другом-экологом Лей Толботом, как быть с операцией. Толбот сказал, что не стоит давать львенку обезболивающее средство, лучше еще подождать, может быть, стрела сама выпадет. Эльса маленькая подошла к мясу, когда уже семнела. Она заметно робела, и я всячески старалась ее успокоить. Потом мы принялись отгонять гиены чужих львов, но льве-то все равно ушли и уж больше не возвращались. После завтрака мы поехали еще раз посмотреть на миграции животных. Снова видели влюбленную львиную чету. Они лежали на открытом месте и, конечно, нас заметили, ведь мы остановились метров двадцати пяти от них. Но наше вторжение было им безразлично, и лев принялся ухаживать за своей супругой. Он легонько укусил им голову, она в ответ тихо заворчала. Минут через пятнадцать он опять подошел к ней, но тут львица шлепнула его лапой. Она отгоняла его три раза, потом все же подпустила, и снова он слегка укусил ее в лоб. Мы продолжали наблюдать за ними. Спустя двадцать минут сцена повторилась. Лев укусил супругу шею, и наконец оба улеглись спать. Тишина. Кругом безбрежная равнина, и кажется, что даже время остановилось. Мы завели моторы. Львица подняла голову, и сонно взглянула на нас. Лев не двинулся. Нам говорили, что в Селенгете гораздо больше львиц, чем львов. Может быть, поэтому мы видели так много влюбленных пар. Лев почти всегда окружен гаремом, с которым он вполне справляется, так как львицы по два года всецело заняты своими львятами и в это время не подпускают к себе льва. Но здесь самцов было совсем мало, и многие из них выглядели довольно тощими. Возможно, что в пору гоны, которая длится 4 или 5 дней, чита ничего не ест и почти не пьёт. Преобладание тут львов объясняют тем, что львы в Серенгети славятся своими красивыми гривами, и что это выйти из заповедника, как они становятся жёсткое охотником. В районе Икома за один лишь год 1959-1960 убили 88 львов. Правит мы на следующий год департамент по охране диких животных Танганики выдал только 6 лицензий на стрел. Понятно, что на этот район бывает правление национального парка не распространяется. Вскоре после нашего возвращения в лагерь к нам в гости приехал директор заповедника. Он сказал, что мы должны платить 100 фунтов за разрешение фотографировать саванны животных для коммерческих целей. Пусть даже деньги от моих книг пойдут на охрану дичи, все равно мы должны соблюдать правила национального парка». Он просил нас даже передать на кордон в Сиронере две крупные фотографии со львятами, чтобы их можно было использовать для рекламы парка. Три ночи мы не видели львят, зато в одно время очень активны были другие голодные хищники. Один леопард влез на акацию, пытаясь добраться до мяса. Туша привлекла даже гиену и нескольких львов. Поблизости все время держался темногривый со своей семьей, явно не желая уступать участок нашим львятам. Стало очевидно, что нужно искать другое место для кормежки. Но сперва надо найти самих львят. Мы знали о повадках львов из наблюдений в северной пограничной провинции Кении. В Мерти два льва-людоеда хозяйничали саду, на территории протяженностью 80 километров и не пускали туда никаких соперников. Свирепная львица, которая наведывалась в лагерь Эльси, обходила до 50 километров. Правда, там же охотились и другие львы, но они соблюдали очередность, так что всем хватало дичи. Во всяком случае, львы северной провинции были постоянно в своих привычках. И здесь же столько львов и так много всяких животных, что разобраться в территориальных притязаниях было трудновато. Нам рассказывали, что когда стада мигрируют, многие львы просто идут следом, чтобы легче убивать отставших, чем охотиться по-настоящему. Так или иначе, надо выяснить, какие места облюбованы наиболее седлыми львами, и перевести наших львят в свободное львы.